Глава 12. Возникновение научного коммунизма. Зарождение коммунистического движения. Страницы с 362 по 379. Страница 362. Исторические предпосылки. Возникновение научного коммунизма. Ко второй половине сороковых годов XIX -го века относится появление научной теории пролетариата, великого революционного учения марксизма, которому предстояло сыграть роль могучего духовного оружия рабочего класса в борьбе за коммунистическое преобразование общества. К этому времени капиталистический строй утвердился в экономически развитых странах. В них совершалась промышленная революция, в результате которой появился фабрично-заводской, сконцентрированный на производстве рабочий класс. Порожденные капитализмом классовые противоречия обнажились и достигли уже значительной остроты. Пролетариат переходил от незрелых форм сопротивления капиталистическому гнету, бунты, волнения, разрушения машин, к более организованной борьбе, создание профессиональных союзов в Англии, нелегальных рабочих обществ во Франции, основание в 1836 году Союза справедливых, объединение немецких рабочих и ремесленников, эмигрировавших во Францию, Швейцарию, Англию. Страница 363. Рабочие вели не только экономическую борьбу. В 30 -е, 40 -е годы XIX -го века возникло уже и политические самостоятельное движение. В ряде революционных выступлений Леонские восстания 1831 и 1834 годов, восстание селевских ткачей 1844 года и особенно мощное, политически оформленное чертистское движение в англии рабочий класс проявил себя как грозный противник буржуазных порядков становилась все настоятельная потребность в теоретическом осмыслении классовых устремлений пролетариата теоретической основой идеологии рабочего класса его идейным знаменем могла стать только такая передовая теория, которая служила эффективным средством противодействия влиянию на рабочих буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, обеспечивала достижение идейного единства рабочего движения, сплачивала его не только в национальных, но и в международных масштабах. Марксистское учение имело интернациональные корни. В нем сконцентрировались результаты научного анализа капитализма, буржуазного строя в целом, общественных процессов, ареной которых являлись все страны мира. В нём воплотилось всё наиболее передовое, что дало к тому времени развития мировой науки и культуры. Не случайным было и то обстоятельство, что родиной создателей этого учения, Карла Маркса и его соратника фридриха Энгельса, оказалась Германия. В 30-40-е годы XIX века общественная жизнь этой страны Отличалось особенно сложным переплетением социальных и политических противоречий. Развитие капитализма происходило здесь в условиях сохранившихся устойчивых пережитков феодализма. Неудивительно, что умы наиболее передовых представителей немецкой общественной мысли все больше занимали жгучие вопросы современности. в том числе социальные последствия установления капиталистических отношений как в передовых странах, так и в полуфеодальной Германии. Теоретические источники марксизма Утопический социализм XIX века Учение Маркса явилось вершиной предшествующего развития мировой науки и культуры. И в процессе своего формирования, и в ходе своего дальнейшего обогащения, оно постоянно опиралось на прочный фундамент человеческих знаний, в том числе на прогресс естествознания, в результате которого были подорваны идеалистическое истолкование природных явлений и восприятие их в неподвижном, изолированном друг от друга виде. «Все то, что человеческую мыслью было создано, писал Владимир Ильич Ленин о Марксе, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых, ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди, сделать не могли. Ленин. Полное собрание сочинений. Томм 41. Страница 304. Тремя главными теоретическими источниками марксизма Ленин считал классическую немецкую философию, особенно труды Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, и Людвига Фейербаха, учение английских экономистов-классиков Адама Смита и Давида Рикардо, взгляды великих социалистов-утопистов Анри Сен-Симона и Шарля Фурье во Франции и Роберта Оуэна в Англии. Величайшей заслуга Гегеля явилось утверждение взгляда на мир как на нечто находящееся в непрерывном движении и видоизменении этот процесс, согласно Гегелю, происходит по законам диалектики в результате противоборства противоречивых начал путем перерастания количественных изменений в качественные и скачкообразного перехода от одного качественного состояния в другое. Правда, диалектика Гегеля базировалась на идеалистическом представлении о первичности и главенстве некой абсолютной идеи или абсолютного духа. В противовес Гегелю материалист Фейербах доказал, что духовная сфера – не является первоосновой природных явлений, что природа существует независимо от человеческого сознания. Однако вместе с идеализмом Гегеля Фейербах отбросил и его диалектику. Материалистические воззрения Фейербаха отличались созерцательностью, недооценкой взаимодействия человека и природы, роли человеческой практики. В толковании общественных явлений он оставался идеалистом. Природу человека рассматривал с абстрактно-антропологических позиций, вне связи с социальными отношениями. Страница 364. Главным достижением классиков английской политической экономии Смита и Рикардо была разработка трудовой теории стоимости в качестве основы для анализа экономических отношений. В своих трудах они дали реалистическое описание экономической структуры буржуазного общества. Но вскрыть эксплуататорскую сущность взаимоотношений между капиталистами и рабочими они не смогли. Буржуазная ограниченность помешала им постигнуть исторически приходящий характер капиталистического строя, в котором они видели воплощение вечных естественных законов. Предшественниками научного коммунизма явились великие социалисты-утописты XIX века. Социалистическая мысль к этому времени достигла большой зрелости по сравнению с ранними утопиями, возникавшими на заре капитализма и в первые столетия его становления, отражавшими чаяния городских и сельских низов, наемных тружеников эпохи мануфактурного капитализма, предшественников рабочего класса, их стремление к социальному освобождению и равенству. Новые социалистические идеи отличало от прежних утопий то, что они появились в период промышленной революции и возникновения зрелого капитализма с его фабричной системой. их создатели критиковали конкретные стороны складывавшиеся капиталистической системы такие ее пороки как анархия производства беспощадная конкуренция рост паразитизма немногих и обнищание масс угнетение труда капиталом безработица и т далее Маркс и Энгельс недаром определили воззрение Сен-Симона, Фурье и Оуэна как критический утопический социализм и коммунизм. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 456. На новой стадии утопический социализм приобрел большую философскую глубину. Сен-Симон, Фурье и Оуэн сделали значительный шаг вперед в теоретическом обосновании необходимости коренного преобразования существующего строя на началах социалистической ассоциации. Переход к социализму они пытались вывести из общих законов общественной эволюции. которые истолковывались ими, однако, в идеалистическом духе, как результат либо прогресса человеческого разума, Сен-Симон, либо процесса улучшения природных свойств человека, его страстей, фурье, либо нравственного усовершенствования людей, Оуэн. Немало проницательных догадок было высказано великими социалистами-утопистами относительно будущего общества. Осуждая буржуазную цивилизацию, они не перечеркивали таких ее плодов, как развитие науки и техники. В противовес прежним авторам утопических изображений идеального общественного устройства, которые могли представить его чаще всего лишь на базе ручного, ремесленного и крестьянского труда, великие социалисты-утописты сознавали значение крупного общественного производства и технического прогресса. Социализм мыслился ими как строй, способный обеспечить возрастающие потребности членов общества. Этот взгляд способствовал преодолению грубых уравнительных и аскетических тенденций прежней социалистической мысли. Великие социалисты-утописты предвидели уничтожение при социализме эксплуатации, превращение государства из орудия управления людьми в орудие организации производства, управление вещами и так далее. И тем не менее, они не смогли подвести под социалистическое учение научную основу. Они не смогли открыть подлинных закономерностей общественного развития, указать реальный, а не фантастический путь переустройства общества. Владимир Ильич Ленин указывал, что утопический социализм не умел ни разъяснить сущность наемного рабства при капитализме, ни открыть законы его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 23. Страница 46. -я. объективно отражая первые смутные порывы формировавшегося пролетариата к социалистическому преобразованию, представители критически утопического социализма и коммунизма не сумели распознать в нем не только самый обездоленный класс, но и революционного преобразователя общественного строя. постигнуть историческое значение его классовой борьбы с буржуазией. Страница 365. Со своими проектами они обращались в первую очередь к самим имущим, нередко к властям, стараясь внушить им мысль о выгодности для всех классов своей социалистической системы. лишь Оуэн и его последователи вели агитацию среди рабочих, в то же время уповая и на помощь собственнических слоев. Это проповедь классового сотрудничества, отрицание политической борьбы и в целом революционных методов достижения социалистических целей, ориентация на мирное просветительство и социальное экспериментирование в рамках капитализма составляли наиболее незрелые стороны мировоззрения великих социалистов-утопистов. Утопические теории этих великих мыслителей и других социалистов 30-40-х годов XIX -го века не создали единой универсальной системы взглядов. По самой своей природе они не могли выработать цельного социалистического мировоззрения. Они развивались в виде различных течений и школ, отличавшихся в целом оторванностью от реальной борьбы пролетариата. Известный шаг к преодолению отрыва социалистической мысли отформировавшегося рабочего движения был сделан представителями того направления, которое Фридрих Энгельс определил как рабочий коммунизм, добавляя к этому названию эпитеты стихийный и утопический. Смотри Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, тонн 20, страница 312. том 21 страница 215 том 22 страница 532 Рабочий коммунизм не представлял собой единого течения в нем существовали также национальные оттенки различия в толкованиях будущего общественного устройства и способов его осуществления К этому направлению можно отнести возникший в 30-х-40-х годах революционный коммунизм Бланки и Дезами во Франции, немецкий революционный коммунизм Вейтлинга, Беккера, Шатпера, получившие распространение также среди немецких рабочих эмигрантов в Швейцарии, Англии и Соединенных Штатах Америки. Общей чертой Провозвестников рабочего коммунизма явилось то, что их взгляды в большей или меньшей степени отразили появление коммунистических и революционных устремлений среди самих рабочих, проблески социалистического сознания в стихийно развивавшемся рабочем движении. В идейном отношении рабочий коммунизм во многом воспринял учение критически утопического социализма и коммунизма, а также некоторые более ранние традиции утопической мысли, в первую очередь наследие Бобёфа. Существенным прогрессом было признание большинством идеологов рабочего коммунизма революции как единственного способа избавления человечества от эксплуатации революция понимала ими по разному одни бланки и Дезами, толковали ее как политический переворот совершенный энергичным меньшинством которое устанавливает революционную диктатуру и из рук которого трудящиеся принимают план Справедливого общественного строя. Другие, Вейтлинг, понимали ее как стихийный бунт обездоленных масс. В революционно-коммунистическом переустройстве общества известное место отводилось пролетариату, хотя он не был выделен из общей массы угнетенных. Представители этого направления так и не смогли возвыситься до подлинного понимания роли рабочего класса в борьбе за коммунизм. Будучи теоретическим выражением ещё только оформлявшегося и набиравшего силу в ходе промышленной революции рабочего движения, рабочий коммунизм отобразил присущие пролетарской борьбе на этом этапе неразлитость разрозненность и сектантскую направленность идеологи рабочего коммунизма были далеки от научного восприятия общественных процессов законов развития классовой борьбы в их взглядах сохранилось немало фантастических элементов присущих учению великих социалистов утопистов а в некоторых случаях наблюдались и возврат к уравнительным идеалам утопистов прошлых столетий, тяготения к религии и мистике. По мере роста рабочего движения, утопический социализм во всех его многообразных теориях из источника просвещения рабочих все больше превращался в препятствие для формирования их классового сознания. отвлекая их от освободительной борьбы иллюзорным социальным прожектерством. Страница 366. Воззрение великих социалистов-утопистов вульгаризировались их последователями и эпигонами, их учение приспосабливалось к идеологии непролетарских слоев. Эволюция рабочего коммунизма происходила также по линии усиления свойственных ему сектантско-догматических черт, все большей утратой им почвы в реальном рабочем движении, сближение с различными формами мелкобуржуазной идеологии. Лишь наиболее передовые приверженцы этого направления испытав последствия влияния идей научного коммунизма, стали переходить на его позиции, как это произошло в частности с рядом деятелей Союза Справедливых. Выразителем подлинных интересов рабочего движения на всех последующих этапах его развития социалистическая мысль могла стать только при условии превращения социализма из утопии в науку. Только научная социалистическая теория была в состоянии определить действительные цели и задачи освободительной борьбы пролетариата, выработать основы, стратегии и тактики этой борьбы, ее организационные принципы, теоретически обобщить ее опыт, и постоянно пополнять идейно теоретический арсенал рабочего класса такую теорию можно было бы создать лишь на базе глубокого всестороннего синтеза рациональных идей утопического социализма освобожденных от всего догматического и доктринерского, с достижениями научной мысли в других областях в первую очередь в области философии и политической экономии. Задача при этом заключалась не в простом соединении этих трех основных источников революционной теории. Необходимо было их критически переработать, создать на этой основе качественно новое учение, обладающее способностью непрерывно развиваться и совершенствоваться. Создание такого учения, универсального орудия познания и преобразования мира, означало подлинный революционный переворот во взглядах на природу и общество. Этот великий научный подвиг мог оказаться по плечу только гениальным мыслителем, сочетавшим огромные энциклопедические знания с революционной смелостью мысли. и страстным стремлением отстаивать интересы угнетенных. Такими мыслителями и были основоположники научного коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс.